Глава третья. Дарья. Промозглый холодный тюремный подвал сменился не менее мрачным и холодным кабинетом. Из мебели здесь было несколько деревянных высоких стеллажей, забитых книгами, бумагами и всевозможными папками. Напротив двери разместился большой рабочий стол, заваленный бумагами и свитками. У стола расположилось высокое кресло, а по центру стоял засаленный деревянный стул с подлокотниками, к которым были прикреплены металлические наручники. В углу комнаты был зажжен небольшой камин из светлого камня, огонь в котором тревожно плясал и отбрасывал пляшущие тени на каменные стены. Сквозь узкое незашторенное окно виднелся кусочек темного неба с луной. И это все еще не была мамина гостиная, набитая толпой родственников. Опять ущипнула себя за запястье, но тщетно. Все вокруг оставалось прежним. Мрачная комната и напыщенный индюк, который только и умеет что орать. Итак, я не упала в обморок от удара елочной игрушки по голове. Не уснула под елкой из-за бессонных ночей, проведенных за швейной машинкой. Верилась с трудом. Но похоже, что все происходящее — самая настоящая реальность. Странная, дикая, необъяснимая реальность с непонятными законами, драконами и средневековым антуражем. Реальность, в которую меня занесло по какой-то совершенно необъяснимой причине. И где меня считают воровкой, а теперь еще и матерью дракона. Да уж. «Не такого чуда на Новый год я ожидала. И что делать? Как вернуться домой?» «И почему я не удивлен?» «Свиток не распознал вашу личность!» Напыщенный индюк, то есть теперь уже счастливый отец, вглядывался в кусочек пожелтевшего пергамента, которым он минутой ранее помахал перед моим лицом. «Это же кусок бумаги!» а не паспортный стол в самом деле, — буркнула себе под нос. Я в состоянии сама представиться. «Неужели? Сядьте и назовите свое полное имя!» Мужчина указал на кресло с кандалами. Следом прошел в сторону рабочего стола и, опустив яйцо с беспокойно вошкающимся внутри дракончиком на столешницу, уселся в кресло. Подхватил одно из папок и перо, а затем принялся что-то быстро записывать. «Шестакова Дарья Андреевна!» Я остановилась напротив стола, проигнорировав трон с наручниками. «Я же не преступница!» «Не надоел еще этот спектакль!» Он бросил в мою сторону испепеляющий взгляд. «Итак, еще раз. Назовите свое полное имя. На этот раз без глупостей!» «Ух, как этот тип меня раздражал! Да чертиков! Знакомый тип мужчин. Самовлюбленный, твердолобы, властолюбивы, Такие, как он не видит дальше собственного носа. И у них только одна правда — своя собственная. И как его тут вообще на работе держат? С таким-то самомнением. У вас, похоже, проблемы со слухом из-за того, что вы постоянно орете. Я скрестила руки на груди. «Вы бы у врача проверились. Мое полное имя — Шестакова Дарья Андреевна. Могу по буквам проговорить или записать. Возраст — 29 лет. Проживаю в городе Москве». «На что вы вообще надеетесь?» Мужчина отложил перо и поднялся из кресла. «Получить наследство семьи Крейтры». обманув всех и взяв на воспитание их наследника. Таков был план. Но не думаете же вы, что я поверю в случайность. Наследник тем временем опрокинул яйцо и, выбравшись из скорлупы, плюхнулся брюшком прямиком в груду бумаг. Крылышки слабо дернулись, и тут же поднялось облачко пыли. Дракоша чихнул, а из его пасти вырвалась струйка сизого дыма. Но напыщенному индюку не было дела до малыша. Я надеюсь всего лишь вернуться домой как можно скорее и встретить Новый год в кругу своей семьи. Но никак не в этом месте. Если вы меня выслушаете, то поймете, что произошло всего лишь недоразумение. Вложила в голос всю уверенность, на какую была способна. О, вынужден вас разочаровать. Но домой вам не вернуться. Напыщенный индюк вышел из-за стола и медленно сокращал разделявшее нас расстояние, прищуренно всматриваясь в мое лицо. «Тюрьма станет вашим домом. Вы похитили яйцо с драконом, каким-то образом привязали его к себе. И теперь, как я полагаю, будете незаконно претендовать на наследство его погибших родителей. А сейчас просто заговариваете мне зубы, пока ваши соучастники бегут из страны». Какой твердолобый! Сказала же, что я не преступница. Если он и правда работает кем-то вроде полицейского, то тут явно половина несправедливо осужденных. Опять вы за свое. Я ничего не воровала, и нет у меня никаких соучастников. Яйцо само по себе лежало под елкой в доме моей матери. Откуда оно взялось? Не имею ни малейшего понятия. потому что там, откуда я родом, вообще никаких драконов в природе не существует. И я взяла яйцо в руки, и оттуда появился этот дракончик. А следом ворвались вы, притащили меня сюда, обвиняете во всех грехах. Ой, я перевела взгляд на отчаянно чихающего огнем дракончика, и дело запахло паленым, в прямом смысле этого слова». «Кажется, ваш так называемый новорожденный сейчас сожжет стол». Бумаги на столе вспыхнули в одно мгновение. Языки пламени, радостно приплясывая, разбежались по белоснежным листам. Повалил белесый дым и в носу засвербело. Виновник этого безобразия принялся играть с огненными бумажками, как кот с клубком пряжи, гоняя по столу огненные комочки. «Проклятие! Это все вы!» Напыщенный индюк в очередной раз обвинил меня, подхватывая резвящегося малыша со стола, а следом принялся сбивать огонь вручную. «Я?» Моему возмущению не было предела. «Да это он от вашей грязи на старе чихать начал. Пыль надо протирать чаще, чем раз в тысячелетие». Малыш тем временем раскрыл пасть, и цапнул блестящую бляшку с каким-то символом вместе с приличным куском темной ткани с пиджака напыщенного индюка. У губы мужчины вытянулись в тонкую ниточку, заиграли желваки. Проделки «ребеночка» его явно не позабавили. «Отдай немедленно!» Он попытался вытянуть кулачок ткани изо рта дракончика. но тот принялся окрутить головой, как щенок, который играет с палкой. «Прикажите ему выплюнуть!» «Каким образом?» «Эй, дайте его мне! Вы его нервируете!» Я подскочила и попыталась перехватить дракона. «Это исключено!» Мистер начальник сыска отстранился, продолжая воевать с драконом. «Ну и возитесь с ним сами!» Я, конечно, не специалист, но вообще-то похоже, что малыш голоден. Вот и тащит в рот все подряд. Нас прервал настойчивый стук в дверь. И очень вовремя, потому что еще пару секунд наедине в обществе этого твердолобого я бы не выдержала. Что с ним разговаривать, что со стеной, ей-богу. Мистер Рейтрай, у вас все в порядке. На пороге кабинета появился уже знакомый мне Берхард. В его голосе читалось удивление и даже шок. И правда, картина перед ним открылась весьма необычная. Кабинет заволокло дымом, его начальник в разодранном костюме и растрепанное я с пеплом в волосах и на лице. Полнейшим полнейшем!» Счастливый отец скрипнул зубами. Принесите ужин для новорождённого». «Да, конечно», — коротко кивнул старик и собирался закрыть дверь за собой, но передумал, вспомнив важную весть. «Ах, да, глава столичного приюта, мейстера Громер, прибыла». «Ага, глава приюта по поводу опеки. Вот сейчас она всех рассудит, надеюсь. Недоразумение уладится?» и я больше не увижу этого индюка. Правда, если малыша оставят с ним, то дракончику явно придется несладко. «Благодарю, Берхот. Пригласите ее сюда. Только для начала нужно чем-то прикрыть непотребство». Мужчина неодобрительно кивнул на мой внешний вид. «Мое платье, по крайней мере, хотя бы целое». Я скрестила руки на груди, разглядывая здоровенную дыру на грудиного испеченного папаши. Сынок тем временем все же разжал пасть и принялся пускать колечки из дыма, явно радуясь новой забаве. «Я принесу еще и плащ, и запасную куртку для вас, мистер Рейтеры». Берхард поспешно вышел, явно ощущая, как накалилась обстановка.